Глава восьмая. Эта новость явилась для мисс Силвер настоящим шоком. Она сразу вспомнила тот момент, когда Полина Пейн резко свернула разговор и ушла. Навстречу собственной гибели. Может быть, следовало еще раз попытаться убедить ее обратиться в полицию. Хотя вряд ли это что-либо изменило. Или нужно было настоять на том, чтобы вызвать по телефону такси. А кто знает, принесло бы это пользу. Если сведения, которыми располагала мисс Пейн, настолько опасны, что из-за них ее убили, то это с равным успехом могло произойти в другое время и в другом месте. «Мне было не по себе», — заговорила наконец мисс Силвера. «Я чувствовала, что не должна была ее отпускать». «Простите, но это форменная чепуха», — отозвал Салэм. «Вы никак не могли ожидать, что эту женщину убьют, если только ее действительно убили, что, по-моему, невозможно доказать». Мисс Пэйн казалось, что за ней следили по дороге ко мне. Выйдя из дома, она увидела стоящее такси, в котором сидел мужчина. Вернулась и попросила одной из своих квартиранток вызвать ей такси по телефону. По ее словам, та машина поехала следом за ее такси, но вроде бы затерялась среди транспорта. Вероятно, она ошиблась. Когда мисс Пэйн уходила от меня, я предложила вызвать для нее такси, но она отказалась заявив что сделала из мухи слона, потому что у нее просто разыгрались нервы. Мне было не по себе, но я я позволила ей уйти. «Вам не в чем винить себя», — сказал Фрэнк Эббетт. «Пожалуй», — печально промолвила мисс Силвер. «И все же я чувствую, что она обратилась ко мне за помощью, а я ее подвела. Если бы она послушалась вашего совета и обратилась к нам, то была бы сейчас в безопасности», — заметил Лэм. «А вы уверены, что вы бы поверили ей?» Ведь ее рассказ звучал очень странно, и вы бы настолько серьезно все бы это восприняли, что обеспечили бы ей охрану? Если смерть мисс Пейн была предрешена, ее ничто не могло спасти. Лэм нахмурился. Я бы не стал утверждать наверняка, что гибель ее не была несчастным случаем. Она могла брести, как во сне, думая об этой истории, а из-за глухоты не услышала подъезжающего автобуса». Мы запросили подробности, то, что произошло, но пока мы их не получили. Да и зачем нужно было ее убивать? Что такого, в конце концов, она услышала или прочитала по губам? Насколько я могу понять, ничего полезного для нас и опасного для них». Мисс Силвер очень пристально посмотрела ему в глаза. «Оставалась возможность, что она опознает мужчину, который это говорил». Лэм рассмеялся. «Да уж». Какая там возможность, дорогая вы моя, мисс Силвер? Даже если бы мисс Пейн поняла, что речь шла о похищении ожерелья Беллингтона, какова была вероятность, что она встретится с этим типом снова? Не знаю, серьезно, ответила мисс Силвер. Возможно, больше, чем нам кажется. В этой связи мне запомнилась одна фраза, которую мисс Пейн прочитала по губам того мужчины. Какая? Говоря об ограблении, он заявил, я не хочу рисковать, что меня узнают. Из этих слов я делаю вывод, что сигаретай мог его узнать. Но он бы принял меры предосторожности, нетерпеливо возразил Лэм. Такие строгие меры, как убийство человека, который бы мог его узнать. По-вашему, он планировал убийство? А что же еще он мог планировать, старший инспектор? Говоря, что не желает рисковать быть узнанным, и что ему нужен свободный участок дороги, где никто не обернется на выстрел. Другой мужчина, чьих куб мисс Пейн не видела, очевидно, возразил и тогда первый ему сказал, «На других условиях я не стану за это браться, и это мое последнее слово». «Если он произносил именно эти слова, — заметил Фрэнк Эббот, — то, судя по стилю этого субъекта, не назовешь обычным уголовником». Мисс Силвер укоризненно кашлянула. «Я в точности повторяю слова мисс Пейн». Лэм склонился вперед. «Да, в вашей дотошности никто не сомневается, но Фрэнк дело говорит». «Эх, жалко, не спросишь, мисс Пэйн, не пригладила ли она его речь? А сама-то она как разговаривала? Шибко грамотно, как школьная училка? Или попросту, как нормальные люди?» Училку мисс Силвер предпочла пропустить мимо ушей. Когда речь шла о деле, она не обижалась. Мисс Пэйн говорила, как простой и честный человек, каким она и была. Думаю, она в точности повторила мне то, что ей казалось, прощала по губам. Вы имеете в виду, что она могла не разобрать какие-то слова? Ну, все может быть. Но теперь мы этого все равно не узнаем. Вздохнул Лэм, так что не будем зря отвлекаться. Кажется, мы говорили о мерах предосторожности, которые должен был принять убийца, чтобы его не узнали. Вы считаете, что в качестве такой меры он планировал убийство? В таком случае ему, по-моему, следовало воспользоваться мотоциклом. Нет более надежной маскировки, чем мотоциклетные очки и шлем. Возможно, он так и сделал, согласилась мисс Силвер. Но, тем не менее, он по-прежнему боялся, что его узнают. И был готов застрелить секретаря, чтобы избежать риска. Мне кажется, это может оказаться важным моментом. Подобные опасения предполагают, что убийца принадлежит к непосредственному окружению мистера Беллингтона. Он, несомненно, знал, как и когда ожерелье будет доставлено из банка. Полиция Ледшера попросила нас заняться этим делом, и Фрэнк скоро отправится в Мирфилдс. Кстати, мистер Беллингтон сегодня будет в Лондоне и хочет вас повидать. И сначала он зайдет сюда. Вас устроит, если он придет к вам в часа в четыре. Мистер Беллингтон хочет услышать историю о чтении по губам непосредственно от вас. Думаю, ему будет нелегко проглотить эту пилюлю. Тон старшего инспектора дал мисс Силвер понять, что беседа окончена. Она встала. — Да, в четыре меня вполне устроит, старший инспектор.